Морфология и орфография. Культура речи. Морфология – раздел науки о языке, в котором слово изучается как часть речи. Имя существительное. Повторение материала, изученного в пятом классе. Пункт 1. Имя существительное. Часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы «кто? что?».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 Чаще всего бывают подлежащими дополнениями и обстоятельствами. Запомни словарные слова. Рейс. Рейка. Рельс. Резерв. Рейд. Спортсмен. Деталь. Академия. Агрессия. Сессия. Договоренность. Намерение, добыча, троллейбус.